Женя демонстрировала свой твердый характер. Нашла чем удивить, как будто мы не знали, что она может ездить на Витьке верхом. Сашка сказал, — Все понятно. Нет, вы видели, чтобы на пляже в такую рань было столько народу? Пошли, иначе вам придется слезть на крышу навеса. Мне надо зайти в школу за Инкой. — Начинается, — сказал Сашка, — чтобы через час был на пляже. Мы будем там под третьим навесом. Имею в виду, через час тебя будет ждать партнер. Они вышли на мостовую и сразу посветлели. На солнце все, кажется, светлее. Они перешли мостовую и противоположный тротуар. Катя и Женя присели на низкую и широкую каменную ограду, отделявшую пляж от улицы, и стали снимать туфли. Витька нагнулся и развязывал шнурки на жененных туфлях. Сашка стоял и смотрел, как Катя, положив ногу на колено, расстегивала перепонки. Я тоже смотрел. После вчерашнего разговора с Сашкой я улавливал каждую мелочь, которая могла подтвердить мои догадки. Я больше не мог смотреть на Катю и Женю просто как на подруг. Катю в моих глазах окружала волнующая таинственность, а Женя мне не нравилась как девчонка, и мне оставилось неприятно, когда я думал, что у нее с Витькой могут быть такие же отношения, как у меня с сынкой. Катя перекинула через ограду ноги, спрыгнула на пляжный песок и пошла к морю. Сашка положил руку на ее плечо и что-то ей говорил. Катя поднимала к нему лицо и смеялась. Ноги у нее заплетались, потому что неудобно было идти по сыпучему песку с поднятым вверх лицом. Я достал папиросы. И прежде чем закурить, почувствовал во рту горький шершавый дым. Но я все равно закурил и неторопливо пошел по улице. Потом я сидел в холодке в углу школьного двора и ждал инку. Ждать пришлось недолго. Надо было, конечно, час закурить, но от одной мысли об этом меня затошнило. «Инка!» — крикнул я, когда она вышла во двор. Инка не пошла ко мне, а ждала, пока я подойду. Потом я сразу понял, что-то случилось. Провалилась. Ничего не провалилось. Во двор вышли несколько мальчиков и девочек из инкиного класса. Инка громко сказала. «Идем отсюда». Я подумал, что Инка схватила ут как обычно, решил, что с ней поступили несправедливо. Мы вышли на улицу и пошли направо, вдоль ограды порта, так было ближе на пляж. «Пусть что хотят делают, а я не поеду», — сказала Инка. «Куда ты не поедешь? Не знаешь, куда? Не знаешь, на прополку овощей, откуда? Когда надо ехать? В молнии написано, через неделю». Говорила с ребятами, со всеми говорила, всем объясняла, никто ничего не хочет слушать. У всех говорят, найдут уважительные причины. Но какие причины? Какие причины? Но что я надеялся? Зачем задавал вопросы? Как только Инка сказала, зачем и куда она должна ехать, я понял, деваться некуда, Инка уедет. Но мне самому надо было привыкнуть к мысли, что через семь дней ее не будет. К этому невозможно было привыкнуть. Еще вчера неизбежность разлуки была какой-то неопределенной, когда-то, через какое-то время, должен был уехать я, но представить себя в нашем городе без инки я не мог. Поговори с Юркой. Мы прошли сквер. Молодые деревья совсем не давали тени, и пустые скамейки жарились на солнце. Я шел молча. «А что я мог говорить?» Я знал, что не буду просить Юрку разрешить Инке остаться в городе. Не буду, потому что сам бы никому не разрешил остаться, если весь класс уезжал в подшефный колхоз. Но сказать это Инке прямо я почему-то не решался. Поговоришь с Юркой? Инка подняла ко мне лицо, и в глазах ее полных слез блеснули радужные искры. Лучше было не смотреть в Инкины глаза. Не могу, — сказал я, и сам не узнал своего голоса. У меня во рту пересохло, и голос был хриплым. Я повторил про себя «не могу». Где-то я уж слышал это слово. Совсем недавно слышал. и старался припомнить, где я, где я. Ну, конечно, когда я просил маму не говорить с Алешей Переверзиум, она, кажется, ответила «должна поговорить, но не могу». А почему «должна»? Ребята, я должен поговорить с Юркой. У меня голова пошла кругом. А Инка шла и молчала, и сосредоточенно смотрела себе под ноги. «Инка, посоветуемся с нашими, может быть, Сашка что-нибудь придумает». «Хорошо, посоветуемся», — сказала Инка.